Глава 9 На меня напали. Какая-то женщина. Это было единственное, что удалось вытрясти Бастиану из друга. Первые пару дней Шейн даже не приходил в сознание, и врачи всерьез опасались за его жизнь. Слишком поздно обнаружили мага, слишком поздно поняли, что с ним произошло. Слишком поздно дали противоядие. Яд Андромелы. Или убивал, или полностью менял внешность. Преображал. Вот только то, что произошло с Дершером, едва ли можно было назвать преображением. Еще недавно красивый и обаятельный молодой человек, теперь Шейн превратился в вечно брюжащего и всем недовольного мужчину, постаревшего на десяток лет. Некогда белая и гладкая кожа стала рыхлой, приобрела землистый оттенок. Под тусклыми, точно выцветшими глазами пролегли глубокие морщины, а узкие поджатые губы делали его наружность еще более отталкивающей. Блестящие русые волосы, которыми так гордился маг, поредели, из походки исчезли прежняя легкость и непринужденность. От шарма высшего не осталось и следа. Неугомонный балагур Шейн, стремившийся взять от жизни как можно больше, теперь отрекся от этой самой жизни. Укрылся в стенах своего дома, как в коконе, и оборвал все связи. Впрочем, после случившегося друзей и поклонницы у Дершера заметно поубавилось. А с теми, кто остался, кто искренне желал ему помочь и поддержать, Шейн сам предпочитал не встречаться. Бастин чувствовал, друг что-то скрывает. Знает о ней знакомке больше, чем говорит. Но сколько ни пытался, так и не сумел выудить из него правду. «Останови здесь», — велел Марв водителю. Дождавшись, когда машина начнет тормозить, толкнул дверцу. Всего несколько дней назад в воздухе кружили крупные хлопья снега, вдоль домов серебрились сугробы, а окна были расписаны морозными узорами. И вот погода резко переменилась. Небо затянули тучи, не переставая, моросил дождь. Ветер набрасывался на редких прохожих, под ногами которых противно чавкала серо-коричневая жижа. Мужчина на миг остановился, поднял глаза на яркую синюю золотой каймой вывеску магазина «Сколько таких в Мариаре, торгующих зачарованными игрушками?» Это был уже четвертый, с владельцем которого намеревался встретиться дознаватель. Прежние бабочки, оставленные на телах жертв, были обычными, не коллекционными. Тянули от силы на пару стернов. Это же Бастиан вытащил из кармана пальтошку-катулку, в которой хранил улику. «Была не похожа на своих предшественниц» и явно стоило немалых денег. Конечно, надеяться, что игрушка была куплена в одном из столичных магазинов особо не приходилось, но все же его сиятельство решил наведаться в каждый. Кто знает, вдруг удача все-таки ему улыбнется. Мистер Тайтус оказался приветливым мужчиной средних лет. Высокий, крупный брюнет с объемистым животом, затянутым, сливового цвета жилет. Продавец игрушек встретил полицейского чуть ли не с распростертыми объятиями и заверил, что будет рад помочь в выборе подарка, тут же поинтересовавшись, для кого он предназначался, для девочки или мальчика. «Я явился к вам не за подарком, мистер Тайтус». Прервал торопливую речь торговца Бастиан, раскрыв шкатулку, поставил ее на прилавок. «У вас имеется широкий ассортимент коллекционных игрушек. Может быть, эта бабочка раньше принадлежала вам?» Мужчина улыбнулся, бережно коснувшись тончайших золотых крыльев, инкрустированных хрусталем. Правда, улыбка сползла с его лица, стоило мистеру Тайтусу обнаружить, что зачарованный механизм поврежден. «Моя красавица!» — подтвердил с теплотой в голосе. Игрушку забрали сразу же, не успел я выставить ее в витрине. Привычное спокойствие изменило Бастиану. Не в силах сдержать волнение, он порывисто спросил. «Помните покупателя?» Мистер Тайтос задумчиво потер подбородок, побарабанил пальцами по деревянной столешнице прилавка. Потом, просветлев лицом, радостно сообщил. «Еще как помню. Очень приятная в общении молодая особа». Долго стояла возле витрины, рассматривала каждую бабочку, прежде чем попросить упаковать эту. Кивнул на шкатулку. «Хочу заметить, определиться было непросто. У меня есть из чего выбрать». Заткнув большие пальцы за пояс брюк, напыжившись, гордо заметил владелец. «Покупательницей была женщина?» Недоуменно переспросил Бастиан. «В мечтах он уже шел по следу убийцы, конечно же, мужчины» чей словесный портрет должен был любезно предоставить ему мистер Тайтус. «И тут на тебе! Снова неизвестная леди!» «Девушка!» — уточнил слово охотливый продавец, и Бойко продолжил. «Очень симпатичная юная леди. Лет 18, я бы сказал. Как она выглядела!» Мистер Тайтус в задумчивости пожевал губами. Брюнетка, стройная, как тростиночка, черноглазая. Немного бледная, на мой взгляд. Помню, у нее была очень красивая улыбка. Такой весь день можно любоваться. «Эта юная леди пришла к вам одна?» Дознаватель с жадностью ловил каждое слово своего собеседника. «Нет. Сопровождение пожилой дамы. Гувернантки, я полагаю». К сожалению, имены девушки и сопровождавшие ее женщине мистер Тайтус назвать не смог так же, как и дать более подробное описание внешности своих клиенток. Бастину оставалось довольствоваться теми скудными сведениями, которыми поделился с ним хозяин магазина, а также надеяться, что удачи дальше не оставит его, поможет разыскать в огромном городе брюнетку с черными глазами. Впрочем, на этот счет у его сиятельства уже имелись некоторые соображения. Мне не нравится твое состояние, Ива. Пока я смотрела в окно, исполосованное дождем, на город, утопавший в вязком тумане, его светлость смотрел на меня, каждой клеточкой своего тела ощущала пристальный, пронизывающий насквозь взгляд серых, холодных глаз. Лучше бы Эшер вел машину сам, а не вызывал водителя, тогда бы в салоне ей сидела одна, никого не дергала, и сама. Не дергалась бы, спокойно предаваясь своим безрадостным мыслям, таким же мрачным, как и мелькавшие за окном пейзажи. «Извини, от меня в последнее время мало толку». Улыбнулась грустно, имея в виду полное отсутствие положительных эмоций. Про чудо-снадобье в последнее время не вспоминали, Грейф о нем больше не заикался, и я молчала. Опасения, что снова потеряю над собой контроль и буду из кожи вон лезть, пытаясь соблазнить мага, оказались сильнее жалости к моей же. Я горько усмехнулась своим мыслям. Вот кого бы порадовал грядущий вечер, так это сестру его светлости. Мне же совсем не хотелось тащиться на бал, устраиваемый в честь Деклера и его невесты. Наверняка там будет и его закадычный приятель Реджинальд, а может даже... «Шейн?» Стоило подумать о Дершере, как в груди снова появилось то щемящее чувство, что охватывало меня всякий раз при воспоминании о Высшем. Нет, я вовсе не жалела о содеянном, но вот испытывала ли удовлетворение от мести? Не уверена. Поймав стеклянной глади свое отражение, спешно отвела взгляд. Пока что Грейф не заикался о продолжении «Вендетты», И, если честно, я была ему за это благодарна. Мне необходимо было время, короткая передышка, чтобы собраться с мыслями, вновь заковать сердце в броню, и тогда уже я без малейших угрызений совести отыграюсь на ублюдках высших. Только сначала немножечко передохну. Я не об эмоциях. Вклинился в мой внутренний монолог голос герцога. «Ты подавленный за Шейна». Можешь врать себе сколько угодно, мне не получится. Из-за нашей связи я чувствую все то, что испытываешь ты ива. Спасибо, чертовой метке. Дело не в шейне, возразила вяло. Просто немного нервничаю из-за праздника. Надолго мы там не задержимся, обещаю. Обнадежил меня его светлость, и на этом допрос закончился. Родовое гнездо гриенов ослепляло роскошью, чрезмерной помпой. Вдоль насыпной дорожки, ведущей к парадному входу, горели факелы. Должно быть, пламя было зачаровано, так как ни резкие порывы ледяного ветра, ни противно моросящий дождь были не в силах его потушить. Разряженные гости стекались к широкой лестнице, обрамленной массивными колоннами, и постепенно растворялись в золотистом сиянии светильников, заполнявшим холл. Дамы, сверкая улыбками и бриллиантами, красовались друг перед другом шикарными нарядами. И от них сегодня недалеко ушла. Блистала в платье и синего бархата, и голубой парчи. Правда, в отличие от местных кокеток, обвешивать себя гирляндами из драгоценностей не стала, ограничилась темной бархоткой снежной камеей. Не успела скинуть меховую ротонду, как взгляды околачивавшихся неподалеку франтов тут же утонули в глубоком декольте моего платья. Видать, господ магов заинтересовала серебристая кайма на вырезе. Ею уже были отороченные широкие раскрешенные от локтя рукава. Пока молодые Денди бесстыдно пялились на меня, его светлость, которому слуга помогал снять пальто, сверлил их тяжелым взглядом. Того и гляди, не выдержит и огреет обоих тростью. Впрочем, с тростью герцогу тоже пришлось расстаться, как и с черным атласным цилиндром и большой коробкой, украшенной пышным бантом, в которой хранился подарок для будущих молодоженов. Не знаю, что там приготовила для голубков грейв. Надеюсь, бомбу с часовым механизмом, да помощнее, чтобы разнесла к чертовой бабушке весь этот чертов дом. Чинно поклонившись, слуга поспешил унести нашу верхнюю одежду и презент. Любознательные юноши, поняв, что их интерес не остался без внимания, тоже предпочли ретироваться. Как уже успела заметить, высшие в большинстве своем побаивались Грейва и предпочитали его страницы. «Прогуляемся». Мак выставил в сторону локоть, предлагая мне за него ухватиться. «Увы, с променадом у нас не сложилось. Приходилось то и дело останавливаться, дабы поприветствовать очередного барона, виконта, герцога или маркиза, таскавшихся из зала в зал в сопровождении своих супруг» «Или рабынь». Пока Эйшерли расшаркивался перед сливками мариярского общества, я не переставала вертеть головой, благополучно позабыв о том, что по правилам этикета обязана изучать черно-белые, похожие на шахматную доску, плиты пола и не сметь поднимать взгляд выше плинтуса. Но сейчас мне было не до соблюдений приличий. Я страшилась и в то же время надеялась отыскать — Среди сонма лиц — лицо Идена. Полюбоваться на туповатую физиономию Уокмана. Посмотреть мерзавцам в глаза и вспомнить все, что они со мной сотворили. Возможно, это придаст мне решимости и заглушит мою невмеру щепетильную совесть. Однако ни виновника торжества, ни его дружка пока что нигде не наблюдалось. Зато я повстречалась глазами с Маром. Отвернувшись поспешно, постаралась задушить всколыхнувшиеся внутри чувства. Не хватало еще, чтобы Эшерли снова проявил чудеса проницательности и понял, что творится у меня в душе. К счастью, магу в тот момент было не до моих переживаний. Сунув мне в руки бокал с пуншем, Грейв посоветовал не скучать и пообещал скоро вернуться. А мгновение спустя вышивый след простыл. Не в силах бороться с искушением, Я снова обернулась. Что-то, шепнув своему собеседнику, Бастиан направился ко мне, мисс Фелтон. Тепло и в голосе, и во взгляде, на губах улыбка, которой мне так не хватало. Кажется, я успела по нему соскучиться. От одной мысли сладко кольнувшей сердце заолели не только щеки, жар разлился по всему телу от макушки до кончиков пальцев. «Ваше сиятельство?» Опустилась в реверансе, в тайне надеясь, что граф тоже оценит серебристую кайму моего платья. Выпрямившись, протянула для поцелуя руку и ответила такой же мягкой улыбкой. Высший продолжал смотреть на меня, даже когда касался моей кисти губами. И от взгляда карих лучистых глаз на сердце становилось теплее. Единственное, что омрачало приятное мгновение встречи, отдавалось горечь у меня внутри, это осознание того, что господин Мар водил дружбу с надругавшимися надо мной ублюдками. Наверняка он сейчас переживает за Шейна, сочувствует ему. «Какой замечательный вечер!» — ляпнуло первое, что пришло в голову, когда молчание стало неловким. Невеста его милости очаровательна. Продолжила, стараясь казаться непринужденной, имея в виду юную красотку с медового оттенка буклями, румяной от смущения, да еще и в пышном кремовом платье, с кучей оборок, добавлявшим ей сходство с фарфоровой куклой. Неверейка в гордом одиночестве принимала поздравления от гостей и то и дело растерянно оглядывалась по сторонам, наверное, искала своего без пяти минут благоверного. Праздник был в самом разгаре, и Иден, по идее, должен был уделять внимание приглашенным, а они шлятся черт знает где. Вот закончился первый танец, заунывная мелодия полонеза сменилась более оживленной, просторный зал наполнился нежными звуками вальса. Я хотел поговорить с вами. Похоже, Бастино было плевать на невесту друга, куда больше его сейчас интересовала моя персона. «Окажите честь, мисс Фелтон, подарите мне первый танец». Обернувшись, взглянула на раскрытые настежь двери, через которые всего несколько мгновений назад прошел Эшерли и затерялся в холле среди гостей. Сказать, что мне хотелось закружиться с Маром Вальсе, это ничего не сказать. От одной только мысли почувствовать прикосновение его руки к моей, ощутить тяжесть ладони Наталии и меня, охватывало радостное волнение напополам с каким-то детским восторгом. Жаль, что эти эмоции отравлял страх. Страх перед Греевым. Я боялась даже предположить, как поведет себя его светлость, увидав свою собственность в объятиях своего же заклятого соперника. И, наверное, стоило отказаться, уйти от греха подальше. Но искушение оказалось сильнее здравого смысла, и я не смогла ему противиться. К тому же нам действительно следовало поговорить, Пусть расскажет, для чего заявился недавно герцогу и предлагал за меня деньги. Шаг, другой, первые робкие прикосновения, сводящий с ума взгляд, легкий аромат парфюма, смешанный запахом его кожи. Почему он кажется таким родным, таким знакомым? Почему стоит только оказаться рядом с этим мужчиной, и меня словно лавиной накрывает чувства, защищенности, покой. Я не могу объяснить себе природу этих эмоций и как наркоман, жаждущий спасительной дозы, снова и снова стремлюсь их испытать. «Вы счастливы с Грейвом?» — мисс Фелтон. Нарушил очередную затянувшуюся паузу дознаватель. «Разве можно быть счастливой в неволе?» Горько улыбнулась в ответ. Прогнав последние сомнения, тихо спросила. «Вы хотели выкупить меня? Зачем?» Во взгляде Вышего промелькнуло удивление. «Рассказал вам?» Я молча кивнула, и, ведомая магом, снова отступила на шаг. Мы продолжали плавно кружить по залу под звуки вальса, не замечая никого и ничего вокруг. «Я думаю... Нет, я уверен, что чем дальше вы будете от него...» тем лучше для вас. Мар говорил медленно, осторожно подбирая слова, словно боялся совершить ошибку, а может задеть, ненароком обидеть меня. И это все? Почувствовала укол разочарования и подняла на мага глаза. Мне приятна ваша забота, сэр, но я хочу знать, почему. Почему вы так переживаете за меня? Мы ведь едва знакомы. И тем не менее, нескольких коротких встреч мне хватило, чтобы влюбиться в вас по уши. Сердце пропустило удар, а потом забилось, как сумасшедшее. Надеялась ли я услышать нечто подобное? Да, в самых смелых своих мечтах. Но уж никак не ожидала, что глупые фантазии вдруг станут реальностью. Вот только, не зная, что тогда на меня нашло, Откуда взялась эта прямолинейная Ива, еще секунду назад таявшая от одного лишь звука его голоса, довольствовавшаяся малым его улыбками и восхищенным взглядом? А теперь, после признания, мне стало этого мало. По уши это насколько сильно? Настолько, чтобы сделать меня своей законной женой? Или все той же рабыней? Я знала, как больно могут ранить слова но до того момента даже не предполагала, какую боль способна причинить молчание. Короткие секунды тишины растянулись вечность. Вечность страха и разочарования. Мимо проносились танцующие пары. Дамы в пестрых нарядах и их кавалеры в элегантных фраках. «Музыка, смех, голоса, все смешалось!» Мелькавшие повсюду лица стали размытыми, утратили яркость. А то единственное лицо, которым хотелось любоваться снова и снова, сейчас выражало совсем не те эмоции, которых я ожидала. В какой-то момент мне вдруг расхотелось, чтобы он отвечал. «Ива». Закончить его сиятельство не успел. Пальцы Эшерли до боли жали мой локоть, а голос, в котором властвовал не холод, а самая настоящая стужа резко произнес. Попрощайся с графом, мы уходим». Понятное дело, ждать, пока я расшаркаюсь напоследок с его врагом номер один, Грейв не стал. Дернул меня за все тот же многострадальный локоть, и потянул за собой к выходу, не обращая внимания на шепотки и любопытные взгляды. Наверное, стоило уже начинать бояться, готовиться к очередному выговору, а может, даже к скандалу. Сейчас я не хуже любого мага ощущала объявшую его светлость ярость. Но в тот момент уже было неважно, как поведет себя Эшерли. В тот момент мне на все стало плевать.